Глава 23. Мария. Машустрый помощник, ветерок и очаровательные феечки быстро распределили ведьм по комнатам. Каждая осталась довольна своими временными покоями. Все же нужно им передохнуть с дороги. А с нового дня уже отправятся в места, которые когда-то давно ведьмам домом были. Посмотрят, как там сейчас, что осталось, а что сгинуло. Да заново дом построить. Берендеи лучшие мастера по дереву, с нашей магией и их золотыми руками быстро мы ведьмовское село возведем», — мечтательно проговорила Егиня. После спохватилась и спросила, «Марюшка, ты же не против?» Я рассмеялась в ответ покачала головой и сказала, «Только рада буду. Где ведьма живет, там королевство покой и радость обретет». «Ох, понимаешь ты все!» «Хотя хозяйка всегда чует, кто добро, а кто зло в себе несет», — с улыбкой произнесла ведьма. Мы стояли с ней на пороге ее покоев, и я уже хотела убежать к себе. «Дай мне часок передохнуть да переодеться. И вы сами отдохните. В трапезной встретимся. Встречу отметим. Феечки вас проводят, путь покажут». Проговорила я и махнула счастливым ведьмам рукой. Они высунули свои моськи из своих комнат и весело рассмеялись. Наконец мы с боюшей отправились к себе. «Не жуть, как хотелось ванну принять». «Да смыть себя плохую энергетику после встречи с неприятными светлыми!» «Хотелось чистой одеждой облачиться, а эти одежи феям отдам. Пусть волшбой своей феечной почистит от зла всякого, а то в нас и магии кидали, и словами грязными поливали. А уж сколько всякого гадкого о нас думали! В общем, чистим тело и ауру, а то бр «А ты с понятиями!» — хмыкнул высокотейка котейка, мягко вышагивая подле меня. Ведь вам сходу дала добро, мяу!» Пожала плечами. «А что ты удивляешься, разве плохо нам будет?» «Наоборот, хорошо будет!» Протянул Баюн. «Они же с природой на «ты». Земелюшка ведающих очень не любит, и зверёй, и птицы к ним тянутся. Они, как ты, Марья, только в тебе силы большие, и силы разные, всеобъемлющие. Они, как говорят в твоем бывшем мире, Узкодоправленного профиля, вот. Какие ты слова почерпнул? Рассмеялась я. Ну да, это хорошо, что ведьмочки вернулись. Только жаль, что так мало. И остальные подтянутся, сказал кот. Они клич магический бросят, и другие ведьмы придут. Нам лишь подождать надо бы. На... Подождем. потом почесала котика за ушком и добавила: так, пока Ивана принимаю, ты тоже шерстку бы почистила. а потом распорядись, пусть светлой и главной трапезной стол накроет. Скотерка справится, справится? «Справится, справится», — довольно жмурись ответил Байон. И сказал, «А ты уже совсем-совсем местную речь перенимаешь. Уже не столовая, а трапезная. Правильно говорить начинаешь, хорошо?» Хмыкнула и отпустила кота. А сама при помощи волшебных горничных феечек разделась и отправилась в ванну принимать. «Что надеть желаешь, государыня?» След бросили мне феи. Остановилась и секунду подумав, сказала. «Что-нибудь светлое, яркое, радостное. Я доверяю вашему вкусу». Феи довольно хихикнули и отправились в гардеробную искать для меня подходящий наряд. В мыльне я погладила медный бортик ванны, который больше бассейн напоминала, и попросила волшебный артефакт. На водички, пожалуйста. Да погорячее!» И начала набираться водичка, журчала и набиралась она быстро, пар пошел. Пока вода набиралась, с полки взяла соляной скраб на травах, мыло с экстрактом вереска и полыни, соль вереской полыни весь весь негатив отведут, рассеет. Достала и масло, которым после водной процедуры умаслю себя. Забралась в ванну и блаженно застонала. «М-м-м, как же хорошо. Подрейфовав в горячей водичке, начала скрабом себя натирать. а после, смывая его себя, проговорила заговор. «Вода водится, моя сестрица, смой, сполощи с меня все плохое, все лихое, все порченное, все уроченное, все наведенное. Притки, призоры, наузы, привороты, привязки, завязки, с глазки лихорадки. Все злым словом, дурным глазом даденное. Хоть отроковицею, хоть девицею, хоть молодицы, хоть старухой, хоть мужиком, хоть стариком, хоть ребенком малым, хоть покойником с тылом». «Все немной даденое, немной сказанное, не мной наказанное чужое духа моего и слова моего. Запери и по себе унеси, размолоти, изничтожь праха, преврати силы, весь негатив лиши. А во мне моя сила укрепнет, радость и душа полнится, тело сияет, благоухает. Чистая я. Нет там я никакого зла. Слово мое крепкое, дело мое лепкое. Как сказала, так и стало «Откуда взяла я слова заговора? Так я не просто так сиднем сидела. Боюсь, меня обучал». Книги я читала, изучала, да и сила, когда мне давалась, знаниями и голова наполнилась. Так-то. Потом мы это чистое, свежее маслом, обережным смазанное. Я улыбался души Настроение у меня было на десяточке по десятибалльной шкале. И есть ведь чему радоваться-то. Берендеи вернулись, пленных спасли, ведьмы пожаловали, тоже домой попросились. Радость в королевстве нашим. Печки и наряд мне подобрали достойные, светлые с расшитыми на белой ткани голубыми узорами. Каменями и жемчугами платье украшено. Волосы собрали в косы и корзинкой уложили, даже ручку корзинки сделали. Образ вышел задорным, но смешливым. Добавила украшений: серьги, бусы, кольца, браслеты все по этикету. И только закончила, как от Баяна явился и сообщил: "Все готово. Ох, краса какая, хороша". Я покрутилась перед ним. Баяш оценила, заявил. «Мужчины, кто свободен, точно захотят тебя в жены. Говорят, Беренди уже думают, гадают, кому из них ты свое сердце отдашь. Шустрые!» «Почему это Беренди? возмутились свечки вперед меня. «Может, она сожная лорда какого? А ли и вовсе дракона?» «Тьфу на вас!» — Рявкнул кот. «Лордов нам женихи даром не насть. Пусть у себя сидят, нас не трогают. Правда, Мария?» А я так и слова не сказала, лишь улыбнулась феям и коту. Поблагодарила малышек за работу и отправилась к котом на встречу с ведьмами. «Берендеев позвали?» — спросила кота. «Позвали, да они не пошли, пока у себя будут. Белозар еще не всех своих с корабля привел. А еще сказал, что негоже ведьмин шабаш мужикам вмешиваться». Я с шага сбилась. «Шабаш? Как еще шабаш?» «Это просто посиделки, разговоры, знакомства», — проговорила Задачина. «Так оно и есть, шабаш это», — сказал Байон. «Первая встреча самая сильная, потому лучше одним женщинам быть, без мужиков». «Ладно», — пожал плечами. «Ну, тогда пусть все женщины-берендеи придут». Мария у них пока забот не проворот. Оставь медведей в покое», — заявил вдруг Байон. Я глаза округлила. «Это когда я успела им кровь выпить». И плешь проесть. Марьюшка, ты просто не знаешь, какие они, бериндеи. Они же с радостью тебя задушат, хвалебными речами утопят. Ты с ведьбами поговорить толком не сможешь. Дай им чуток в себя от радости прицы а потом уж соберешь всех раз. Мяу, понятно? Ах, вот она что. Расслабилась. Ладно, тебе лучше знать. А вот вот, слушай меня почаще! мяу. Скотер, комничка моя, стол накрыла, и он буквально ломился от еды. Боже, а запахи! У меня живот громко заурчал, глаза разбежались и слёнки потекли. Взгляд зацепился за блюдо с вареньками, с картошкой и шкварками. Отдельно с творогом и еще с вишней. М -м -м. Желудок обрадовался, когда я увидела серебряный поднос с огромным жареным гусем. Мгновенно захотелось спиться зубами в нежное исходящее пар мяса птицы. Были горячие ароматные тефтели в сливочном соусе, ладой картофель, истекающий по его бочкам сливочное масло, дюжина яблок вокруг огромного, украшенного косицами горячего пирога с рыбой. Были другие пироги, пирожки растягая, кулебяки, сладкие булочки. Вкуснота просто невозможная. А еще щи в чугунке, блины, оладьи, сыры со солизой, сельди посоленые, килька, зернистая икра, холодная лососина, морсы, клюквины, брусничные, облепиховые, и сели с крыжовника, наливка вишневая, сливовая, да графин прозрачный, как слеза водочки. И это я еще не все перечислила. боюша это ж пир на весь мир!» Рассмеялась я и захлопала в ладоши. Подбежала к столу и погладила скатерку. Моя прекрасная помощница могла обернуться и стать любого размера. Могла быть манехонькой или, как сейчас, большой роскошной скатертью. По низу она расшита красной нитью. Узоры непростые и магические. Бахрома пушистая, и с серебряными нитями, будто нитите лонный свет. Не скатерть, а загляденье. И самое главное, она волшебница у меня. Любые наши запасы в такие вкуснейшие блюда превратит, что языки все проглотят. «Да, ведьму важить надо», — проговорил кот придирчиво, рассматривая накрытый стол. «Вроде все поправила, все как надо». «Скатерушка моя, ты просто чудо, спасибо тебе, милая». Похвалила волшебный предмет. Скатерка весело бахромой мне помахала и рунами довольная просияла. «А Мухоморова настойка где?» Возмутился вдруг баюн и лапой по столу стукнул. «Ну-ка, не утаивай, дела надо и закуски из пиявок подавай». Я лишь глазами захлопала, сказать ничего не успела, Как на столе знаки засветились и появилась огромная запотевшая бутыль с содержимым сомнительного мутного желтоватого оттенка, а рядом серебряное блюдо с засушенными засоленными пиявками. Фу, гадость какая! Мухоморова настойка? Ткнула я пальчиком в этого монстра, а потом на закуски. Пиявки? Ведьмы любят. Кратко ответил кот и больше объяснений мне не дал. Покачала головой, но спорить не стала. боюша знает толк в ведьмах. Я ему верю. И вот они, красавицы, явились вовремя. Нарядные, в платьях расшитых так богато и ярко, что у меня в глазах запестрило. А сколько украшений! Браслеты и серьги при ходьбе издавали дзынькающие звуки. Ну, прям цыганочки с выходом. И ведьмы громкие такие оказались. Ох, ощущение, что я на ярмарке оказалась. Не хватало лишь скоморохов и музыки. «Вай-вай-вай, хозяйка, да ты знаешь, как нас уважить! У меня от этих чарующих запахов язык сейчас вывалится. Какова красота! Ах, настолько их мухоморчиков! Где? Ох, да еще выдержанная, и не первого столетия. М -м -м -м -м. А, -а пиявки!» Егиня подошла ко мне, с туканом, крепко обняла и выдала страстно. «Удивила, уважила! Благодарствуем за столь щедрый прием, хозяйка! Не ожидали, но в самое сердце попало!» А, значит, путь к сердцу ведьмы лежит через желудок», — подумала с улыбкой. Обняла ведьму в ответ и сказала. «Я просто вам рада. И давайте уже возьмем до да отведаем вкусностей с Скотерышка не зря ведь старалась». И ведьмы за столом устроились. Баюн занял место по правой стороне от меня. «Егиня по левую». Она кивнула близняшкам на настойку из мухоморов, и те счастливые начали ее разливать. «И мне досталось, и Баюн не отказался». А это точно можно пить?» — подумала с опаской и понюхал настойку. «Фу!» — будто я нюхнула носки годовой несвежести, залитые спиртом. Чтобы аромат перебить взяла, до да каплю с рюмки слезнула. «И вот зря это сделала. Знаете, какие ощущения? Кто-то из вас хоть раз пробовал суперядреную горчицу? И когда пробивает до самого мозга и дыхание прошибает? Слезы из глаз, сопли до колена, рожа свекольная. Ну вот, только умножьте эти ощущения на десять». «Ах, ну кто же по капле-то пьет?» — захохотали видимо. Это сразу стопку всю за раз!» «Мария, ты же вроде умеешь пить, что как маленькая!» — вздохнул Баюн. А я ответить не могла. «Кажется, я сейчас, блин, сдохну!»